Глава 73. Кирилл. «Какая прелесть!» Булочка чуть ли не визжит от восторга, разглядывая подарок, который прислал друг моего отца. Это две цепочки с кулонами от известного в Дубае ювелирного бренда. Один кулон вставлен в другой. А если их разъединить, то получится сердечко и прямоугольник с вырезом в форме сердечка. Ксюша выбирает себе сердечко а мне протягивает вторую штуковину. «Я не буду это носить». «Конечно, будешь». «Тут отверстие. Это сердечко». «Это твоя половина. Я тот, кто вставляет». «Ну ты... извращенец?» До нее доходит смысл моей фразы. Она забирает кулончик с вырезанным сердцем, а мне протягивает второй. Сердечко я тоже носить не буду. Я нормальный пацан. Кир. Я не знаю, для кого они это делают. Ровные пацаны против. Вообще-то мужской вот этот, который я дала тебе сначала. Он больше. И это не дырка. Это значит, что я забрала твое сердце. Сердце забрала. Яйца мне оставь. Надо было подарить тебе кулончик в форме яиц. Возмущается булочка. «Такой бы носил?» «Конечно». Мы с Ксюшей выходим из клиники, держась за руки. И ловим дежавю. Перед клиникой нас встречает известный в нашем городе УПГ. Медведь с медведицей. Мои родители все братья и сестры полным составом ну что раздается нестройный хор откуда вы все здесь спрашиваю я кто требует ответа мы вас не звали кто у нас будет не унимается наша сумасшедшая родня вообще то мы хотели устроить гендерпатия вы не должны знать Похер, кто? Я молчу. Я Кремень. Моя булочка хочет гендерпатия, где все будет в розовых и голубых ленточках и цветочках, а потом она откроет огромную коробку, и из нее вылетят шарики одного цвета, и вот тогда все узнают, кого мы ждем. Сейчас есть мода получать результат узи с полом будущего ребенка в запечатанном конверте и открывать его уже на вечеринке. «Но мы не такие. Мы слишком нетерпеливы. Мы знаем результат. А вот все остальные...» «Приходите в субботу на гендер-пати и все узнаете». «Мля...» — почти культурно выражается медведь. «Что за нахрен?» «Кто вас этому научил? Мы не учили». «Ну скажите, ну пожалуйста». «Не скажем?» — спрашиваю булочку. «Нет», — твердо произносит она. «Ну нет, так нет. Идите все лесом. Мы выдержим атаку любопытных родственников. Я возьму удар на себя». «Так, тихо!» — ревкаю во всю мощь. «Никто не орет и не ноет. И не нервирует мою беременную булочку. А я знаю, кто это будет!» — внезапно произносит моя мама. И я очень сильно догадываюсь, вторит ей теща. Откуда? По глазам. Ой, мля, по глазам. Сказали бы еще по ушам нос и хвосту, высказывается медведь. Знаете, молчите, говорю я. И тут мой отец чешет репу и выдает. Я думаю, будет мальчик. «Нифига, девчонка!» — возражает медведь. «Спорим?» — зарубается мой пахан. «Спорим, Джек Дэниелс! Пятнадцатилетней выдержки! По рукам!» «Эй, вы чего?» — возмущается моя мама. «Делаем ставки. А что?» Вечером мы с Ксюшей читаем общий чат, который называется «Зверинец», и офигеваем. Они там устроили безумный тотализатор. Зарубаются, кто будет, мальчик или девочка. Фигурирует все более крупные суммы и странные ставки. Да, звери народ азартный. Дергает меня Богдан. Гендер пати в разгаре. Все подкрепляются розово-голубыми пироженками и ждут главного события. И до сих пор делают ставки. Чего? Ну чукались, кто там? Не скажу. Я тебе половину выигрыша отдам. Кошак, отвали. Наконец-то этот момент настал. Ксюша открывает огромную коробку, и в небо взлетают десятки розовых шариков. А за нашей спиной взрываются розовые домовые фейерверки. «Девчонка, я же говорил!» — Орет медведь и лупит моего отца по плечу. «Девочка!» — Ором вздыхает мамы. «Мы так и думали!» И рыдают, заключив друг друга в объятия. «У нас будет племяшка!» — вопят Маргарита с Анюткой. Никитка с Ваней чешет репу. Видимо, проиграли. «И... а я на парня ставил!» — обиженно бурчит мой брат Артем. «Предлагаю все ставки передать в фонд помощи молодой семье!» — произносит свое веское слово Варлам. И Джек Дэниэлс. Особенно Джек Дэниэлс. «И новый карбюратор на байк?» — спрашивает Сашка-слон. «Песец, тебе нужен карбюратор?» «Пригодится». «И поцелуй?» Игриво интересуется Алина. «А кому ты должна поцелуй?» «Никому», — вздыхает она. «Я выиграла». И косится на Ваню горько внезапно орёт пашка кабан он как всегда в своем репертуаре я целую жену мою сладкую булочку а маму нашей уже не изюминки и даже не виноградинки а целые апельсинки у меня будет дочь Красиво, что писец то есть как ее мама умная но просто полный писец короче Бесец всем пацанам.